Глава 38. Яр Розин. Ее нет. О том, что здесь была Мила Цветкова, напоминает только дурацкий мягкий плед, расписанный сиреневыми инопланетными мультяшными уродцами, которые словно смеются, надо мной показывая острые зубы. И улыбка у этого сказочного существа сейчас мне кажется плотоядной и угрожающей. Хотя и милые и Васильки были в каком-то диком восторге после просмотра чёртова фильма про этого мелкого поганца. Мы ходили в кино, ходили, и ели попкорн, и пили какую-то отвратительную липкую газированную бурду, и я был счастлив. А теперь ее нет. Она сбежала прямо в пижаме, накинула куртку и сапоги и исчезла, утащив с собой все мои новые принципы. И только эта проклятая тряпка позволяет мне понять, что мне все не приснилось. И от этого еще ужаснее, потому что все повторяется. И я знаю, где моя женщина. Я знаю, к кому она пошла. И я точно знаю, что я уничтожу тварь, рушащую мою жизнь уже в который раз. Не отпущу, не отдам я его. Дядя Яра, ты куда? Уже возле двери настигает меня заспанный детский голосок. Я замираю, зажав до боли в ладони ключи от машины. Черт, я совсем обезумел. Забыл о том, что нельзя оставлять одних детей. Ночью нельзя. И лопоухий Васька сам того не осознавая отвел меня от огромной беды, от смертного греха спас. Чего тебя? Слишком грубо, резко. В глазах моего сына появляется страх и у меня в душе рвется какая-то тонкая нить, раздирая все внутри до яростной боли. Прости. Где Мила? Звенит обидой голос Васьки. Я знаю, где она. Но как сказать маленькому мальчику, что все вокруг рушится, рассыпается в прах, и что его надежды там же, корчится в руинах того, что мы даже не достроили, что он вернется в детский ад и вырастет там, потому что его отец обыкновенный самовлюбленный козел. Она спит, спальня. Ты куда? Мальчишка тащит за лапу плюшевого зайца, прямой наводкой направляется к двери спальни. Он просто ребенок. Обычный маленький мальчишка, который хочет быть нужным и счастливым. Я помню, каково это быть изгоем и помехой. Это страшно и больно. К Миле. Буду с ней спать. Она разрешает, если нам страшно. А тебе страшно? Бросаю ключ на комод. Я страшно устал. Да одыри! А Мила... Я все равно не успел. Проиграл, выдохся. Она сделала свой выбор. Она... «Никогда не была моей. И уже не будет». «У меня под кроватью живет монстр. Но я...» «Бабушка говорила, что мне запрещено бояться, что я мужчина и...» «Твоя бабушка очень часто была неправа», — ухмыляюсь я. «Ты никому и ничего не должен, кроме того, чтобы вырасти счастливым и стать нормальным человеком. И так и будет, чтобы бы ни случилось. Обещай». «Нормальным, значит, не таким, как я». Это я вслух не произношу. Смотрю на своего сына. И, наконец, чувствую что-то необъяснимое и рациональное. Я чувствую неразрывную связь с этим мальчишкой. И Василиса. Мне хочется пойти и проверить, и ее подкрывать. Неужели для того, чтобы понять, что я больше не один, мне нужно было снова потерять женщину, которую я... «Ты знал, ба?» Я знаю, что бояться непозорно. Не боятся только дураки и те, кому нечего терять». Выдыхаю я. А я думал все эти годы без Альки, что мне нечего, и перно пролом, ломая всех, кто попадался мне на пути. Деньги терять я не боялся. Искал свой конец, все надеялся, что какой-нибудь милосердный враг наймет киллера. Я думал, что не боюсь, а на деле всегда понимал, что я просто трус. Бояться не позорно, Васька. Позорно быть трусом. Я был трусом, бежал от правды, прятал голову в песок. Лилеял свою гордыню вместо того, чтобы выслушать Альку и попробовать стать счастливым. Я не знаю, у меня вышло бы после того, что я видел, но я бы хотя бы попытался. И не жил бы всю жизнь ненавистью и болью. Я и сейчас трус. Все повторяется. И если я снова не сделаю того, что должен, то до конца жизни больше не прощу себя. «А в чем разница?» Тихий голосок Васьки помогает мне стряхнуть с себя морок страха и отвращения к себе. «Ну вот бояться и трусить — это же разве не одно и то же?» «Ложись спать, ушастый, под кроватью чисто. Хмыкаю я, заглянув под кровать, в шкаф, еще черти куда, во все углы и вправду страшной ночью комнаты. Утро вечером мудренее. И не ходи к Миле. Ей надо отдыхать от вас. Вы же кого угодно замучаете». «А ты куда?» Снова напряженно супится Васька: А я пойду лечиться от трусости. Мы должны отвечать за все, что сделали в этой жизни, и нести ответственность, которую на себя взяли. Ты же мужик, ты должен понять, и сестру свою береги. Ты говоришь так, будто не вернешься. Супит, брови, взрослый мальчишка. Да, он точно мой. Я был таким же. Где-то даже сохранилось мое единственное детское фото. Ты же вернешься, правда? Ты обещал же, что нас не отдашь обратно. А если ты исчезнешь? Нам с Василисой. Нас ведь вернут в детский дом. И тогда ты просто будешь нечестным и дураком. Понял? Понял. Я дурак. Это я знал и без этого сопливого философа. Выхожу из детской молча. Нечего мне ответить. Я не знаю, что будет. Но Амилу я не отдам монстру. И если придется, то я уничтожу эту мразь. Сотру с лица земли. Достаю из кармана телефон, набираю номер, который никогда в жизни не набирал. И единственный номер в списке контактов, который я берёг на самый черный день. Человек, к которому можно обратиться только раз в жизни. Телефон отзывается сразу. Голос мужика на том конце провода злой и заспанный. Ночь. Черт. «Если это не вопрос жизни и смерти, Розин...» «Это именно он, Павел Терентьевич». Хмыкаю я, кутаюсь в слишком тонкое пальто. Стою во дворе, обдуваемый всеми ветрами, и смотрю на такси, останавливающееся прямо возле меня».